Глава 71. Железный кулак направлялся к апартаментам Белой на вершине башни. Проходя мимо двери в покое призма, он увидел дежуривших снаружи гвардейцев. Поскольку с Гевином он только что расстался, это могли быть только ее телохранители. Командующий постучал. «Войдите», — послышался голос Белой. Она сидела в своем передвижном кресле, а перед ней стояла на коленях комнатная рабыня Гевина Марыся, положив голову ей на колени. Лицо рабыни было залито слезами, и белая гладила ее по голове. «Гевин Гайл вернулся. Он находится на уровень ниже», — сообщил железный кулак. Взаимоотношения между Белой и Призмой порой довольно хрупкие, вовсе не нуждались в дополнительном напряжении, неизбежном, если бы Гевин обнаружил Белую в своей комнате. Гевин дорожил своим личным пространством. Марыся вскочила на ноги, промакивая глаза носовым платком. «Ух, стоит мне раз в год расплакаться, как он обязательно. Мать, благодарю вас. Я сделаю все, как вы сказали». «Да благословить тебя, Орхолам, дитя мое», — отозвалась Арея Пулавр. «Мы уходим, чтобы не усложнять тебе жизнь сверхнеобходимого. Командующий?» Он выкатил ее кресло в коридор. Это было гораздо быстрее, но также свидетельствовало о ее растущей слабости. Еще два месяца назад Белая бы яростно воспротивилась. «Попробуй кто-нибудь возить ее, словно какого-нибудь инвалида». Сейчас же она не взялась за колеса, даже когда они оказались снаружи. У нее был усталый вид. Один из гвардейцев пошел впереди них, другой сзади. Даже здесь они ее охраняли». «Никогда не думала, что старость может оказаться такой помехой», — проговорила Белая, когда командующий подкатил кресло к ее столу, обошел и уселся напротив. «Это очень усложняет. Слежку за людьми». «Я думал, у вас для этого есть специальные люди», — заметил Железный Кулак. «Такие вещи нельзя полностью передоверять другим, иначе ты оказываешься в зависимости от собственного шпиона. Или шпионки, что тоже случается». «Шпионки?» «Неужели... Марыся?» — недоверчиво переспросил железный кулак. «Она что, ваша...» — Белая долгое время не отвечала, и в уме командующего успел принестись вихрь соображений. Марыся имела неограниченный доступ к этому уровню башни в любое время, но также могла и свободно контактировать с другими рабами. Ее положение комнатной рабыни Самого могущественного человека в мире помещала ее в социальную серую зону. При необходимости она могла запросто поболтать с мальчишкой-буфетчиком или устроить разнос богатейшему купцу на большой яшме. Умная женщина, несомненно, воспользовалась бы выгодами подобного положения. А Железный Кулак знал, что Марыся, несомненно, умная женщина. «Нет», — наконец ответила Белая. «Но вот так, как вы сейчас думали, мне приходится думать постоянно. И Гэвину тоже». «Это труднее, чем угадать вероятность того, что твой противник вытащит хорошую карту», — сказал Железный Кулак. «Навык приходит с практикой. Впрочем, я что-то заболталась». Она сцепила пальцы, положила руки на колени и замолчала. Бросила взгляд на его бритую голову, потом снова посмотрела ему в глаза». Она чего-то ждала. Железный кулак потер голову ладонью, ощущая жесткую щетину, упрямую, как ростки веры, которую он мог обрезать, но не мог выкорчевать с корнем. Если он не сможет довериться белой, то тогда кому? Пусть даже она неверующая, хотя, конечно, теперь он тоже был неверующим. И что, это делало его менее достойным доверия? Командующий тихо рассмеялся про себя, откровенно говоря, он не мог ответить на этот вопрос. «Возможно, мне предстоит расстаться со своей должностью. В чем там заключалась ваша большая игра?» «Карты на стол. Вот так?» «По крайней мере, мне кажется, почти нечего терять». «Тот, кто бросает карты, не имеет права видеть расклад тех, кто остается в игре», — сказала Белая. «Не все метафоры работают в реальном мире». Белая вновь надолго замолчала, вглядываясь ему в глаза. Командующий выдержал ее инспекцию с бесстрастным видом. «Вы перестали носить гхотру. Такие вещи трудно не заметить. И как я должна на это реагировать, командующий? На личном уровне или на политическом?» «Что вы имеете в виду?» С политической точки зрения я теперь, вероятно, не смогу вас спасти. Вы сами сделали для меня невозможной эту задачу. Вы отступились от веры. Большинство людей не носят свидетельства своей веры на головах, и, соответственно, им нечего снимать, когда их охватывают сомнения, но вы другой. Если черный люкс-лорд укажет ваше вероотступничество как причину для снятия вас с должности, вы не станете этого отрицать». То есть политически вы сами представили себе нож к горлу. Железный кулак даже не думал об этом. Его религия или ее отсутствие никогда не была чем-то показным. Разве может внешний человек не быть отражением внутреннего? Конечно, вы могли бы вырвать зубы у таких обвинений, попросту снова надев вашу треклятую шапку и объяснив всем, кто будет спрашивать, что снимали ее в знак скорби попавшим товарищам, что соответствует истине, по крайней мере, частично. Но вы ведь этого не сделаете. Быть человеком значит сочетать в себе того, кто ты есть, с тем, кем ты должен быть, а любой обман ведет в темноту. А разве сам Орхолам не заставил мир крутиться так, чтобы периоды света сменялись периодами темноты и обратно? «Великое светило и его ночное зеркало не освещают весь мир постоянно». «Примерно так обычно оправдывают нравственные исключения из правил в случае войны». Несколько натянуто отозвался железный кулак. «А вы думаете, на протяжении этих шестнадцати лет войны не было?» Тихо спросила Белая. «Похоже, звание белый позволяет вам определять войну так, как вам заблагорассудится». «Вы ведь встречались с Корваном Донависом?» — спросила она. «Ах, да, конечно же, встречались под Гарристоном. Так вот он любил говорить. Не все акулы и морские демоны плавают в водах Азуры». «Мы тонем в метафорах, госпожа. Я человек простой». «Простота обладает собственной силой. Хардун. Как вы, безусловно, знаете». Что ж, мой ответ ⁇ да ⁇ Да, звание белое означает, что я могу определять, что есть война, что нет, и когда следует использовать ее как угрозу. Она улыбнулась бледной улыбкой. Как вам известно, командующего Черной Гвардии назначаю я. А черный, Люкс-Лорд, в свою очередь имеет власть снять вас с должности. Так было задумано чтобы уравновесить нашу власть, а вернее, чтобы урезать мою. Но, возможно, вы не задумывались над тем, что после того, как вы будете отстранены, я могу попросту назначить вас обратно. А он меня снова отстранит. Что еще больше ускорит кризис. Но если вы останетесь, сохранив свои апартаменты, продолжая отдавать приказы, назначая дежурство, сколько из ваших гвардейцев поддержит ваш и мой выбор, вопреки Карверу Черному». То, что она предлагала, могло привести к гражданской войне. Железный кулак поднял ладони. «Подождите, подождите. Я не стою того, чтобы ради меня устраивать бойню». «Несомненно, не стоите». Она окончательно его запутала. Может быть, и он наконец одолел старческий маразм. Однако, судя по интенсивности взгляда ее, поблекших, Синий, серо-зеленый глаз, могучий ум белый, оставался непоколебимым. «Так что вы предлагаете?» — спросил командующий. «Я стану еще одним фронтом в вашей войне». «Именно. Карвер Черный ничего не имеет против вас. Напротив, вы ему нравитесь. У Андраса Гайла на него что-то есть. Я не смогла выяснить, что именно, но мы можем переадресовать вопрос первоисточнику». Спросить его самого, действительно ли он готов сейчас, в критический момент, уничтожить «Черную гвардию» из-за своего грязного белья. «То есть вы надеетесь, что Карвер Черный закроет глаза?» «Совершенно верно». «Но вы, по крайней мере, осознаете, что Андрес Гайл этого не сделает?» «Никогда». «Я не возьму на свою совесть такой груз. Я люблю своих людей». «Я не хочу рисковать их жизнями. Такие игры недостойны мужчины». «Или женщины», — невинно вставила Белая. «Это она про себя?» «Или женщины», — согласился командующий. Он не желал признавать ее самоуничижение, ее очарование. Белая соображает лучше, чем он. Ну и ладно, он не обязан играть в эти игры». «Я лучше всех гвардейцев подхожу для своей должности. Однако любой другой боец Черной Гвардии не меньше верен нашей общей задаче. Моя отставка будет серьезной потерей, но не такой, от которой гвардия не сможет оправиться». Командующий встал. Он закончил с этим разговором и не собирался к нему возвращаться. «Вы исходите из предположения, что ваш преемник будет избран из рядов Черной Гвардии?» Он моргнул от неожиданности. «Нет. Конечно, вы можете избрать любого по вашему желанию. Но вы же не станете назначать человека, не подходящего для этой должности, только чтобы мне досадить. Вы можете угрожать этим сейчас, но я слишком хорошо вас знаю. После того, как я уйду, у вас не будет причин вредить самой себе». «Да не играйте вы против меня, простая ваша душа». Попробуйте понять, как действует Андрос Гайл. После того, как вас лишат должности и изгонят с позором, он станет использовать этот позор, чтобы бросить тень на меня, на мою способность здравого суждения. У него в кармане уже четыре голоса, необходимых, чтобы ратифицировать предписание, ограничивающее мои права в этой небольшой области. После чего он руками Карвера сам назначит вашего преемника. «Да бросьте, и этим не кончится! Ваш преемник, вероятно, им будет молодой лорд Еварос, до идиотизма лояльный, а потому идеально подходящий для этой роли, доложит о своей беспокойности угасающим состоянием моего рассудка. Будут подстроены несколько инцидентов, демонстрирующих мой старческий маразм. Круг моих обязанностей будет еще больше ограничен» после чего мне настоятельно порекомендует удалиться от дел до следующего солнца дня». Она, разумеется, просто высказывала догадки. Но все они казались командующему вполне оправданными. «Но чего он хочет? Лорд Гайл я имею в виду. Зачем ему все эти сложности? Какова его цель?» «Если вас интересует мое мнение, я бы сказала, что ему попросту нужен контроль. Я знаю этого человека». Если бы он мог, он бы распустил хромерию, аннулировал сатрапий, низверг призму и сделал себя императором всего известного нам мира. Думаю, даже если это и случится, он продержится на этой позиции не дольше одного дня. Одного. Затем он почувствует либо торжество, от того, что уничтожил перед собой все препятствия, либо пустоту, поскольку овладел властью без какой-либо цели, помимо собственного вожделения, И покончит с собой, потому что не сможет найти ни одной причины, почему он должен править. Он просто верит, что так должно быть. Его раздражает, когда правят люди хуже него, в то время как, по его мнению, править должен он. В ваших устах это звучит так примитивно и безысходно? Зло и есть примитивно и безысходно. «В нет никаких таинственных глубин. Мы смотрим в черную дыру и наполняем ее собственными страхами. Но это всего лишь дыра». «Вы верите в Орхолама? Или это тоже была необходимая ложь?» «О, -о, -о к нему у меня есть серьезные вопросы, и он пока что не соблаговолил на них ответить». Что-то подобное происходило в молодости с железным кулаком. Он считал, что Орхолам слышит молитвы великих и святых людей, Сам он тоже молился, но его руки были в крови, поэтому он не был услышан. «Оправдание! Он придумывал оправдание для Орхолама больше двадцати лет, потому что альтернатива была слишком ужасна. Но сейчас время пришло, он больше не станет верить лжи». «Но я действительно верю», — продолжала Белая. «Я верю всем сердцем, друг мой». Она устремила на командующего пристальный взгляд, и он не мог не вспомнить, что перед ним женщина большой воли. Достаточно большой, чтобы стать белой, и достаточно большой, чтобы не использовать свою магию на протяжении многих лет. «Вы ведь не стали бы мне лгать?» — спросил Железный Кулак. «Запросто, но не по этому вопросу». «Вы можете и меня сделать лжецом». «Вы стали бы не первым хорошим человеком». «Среди моих знакомых, живущим во лжи». «Опять загадки». «Может быть». «Вы имеете в виду Гевина, который проводит все наши ритуалы? Он ведь атеист, дам? Командующий произнес слово «атеист» как оскорбление и понял, что оно было для него оскорбительным, лишь в силу привычки. Он всегда считал это худшим, до чего может дойти человек. И вот теперь он сам стал атеистом». «Я предпочитаю думать, что он преодолевает в себе недостаток веры», — мягко отозвалась Белая. Командующий презрительно фыркнул. «Он пришел, чтобы рассказать ей о картах и кинжале, но теперь...» «Все это сплошная демагогия. Если он, по ее мнению, не заслуживает всей правды, то и она не заслуживает, чтобы он с ней делился». В дверь постучали. «Госпожа...» — это была одна из гвардеек — Плотная женщина по имени Самита. Поскольку призма вернулся, спектр собирается на экстренное совещание. Нам нужно быть там через десять минут. Белая кивнула, отпуская ее. На мгновение ее лицо стало усталым, ожесточившимся. Ваши люди добры ко мне, командующий. Напоминают мне об экстренном совещании, если я вдруг забыла, что сегодня мы должны решить. Вступать ли нам в войну? Однако подобная доброта опасна, когда мое тело меня предает а красный люкс-лорд уже пытается изобразить меня слабоумной старухой. «Я с ней поговорю, только прошу вас помягче. Я понимаю, что она не хотела ничего плохого». Белая снова повернулась к командующему. «Я уже сказала черному люкс-лорду, что он не может вас сместить. Красный вас ненавидит, по причинам которых я не знаю, а вы мне не скажете. Но пока я жива, я вас ему не отдам». Она махнула рукой, закрывая вопрос. Железный кулак был спасен. «Далее. Моя большая игра. Я не могу вам сказать, что именно я поставила, но могу сказать на кого. Я поставила все на Гевина. Я поставила на него весь мир. Однако могу не дожить до того, чтобы увидеть, кто выиграет». Железный кулак тяжело вздохнул. С каких пор он стал хранителем чужих секретов и изрекателем полуправд? Он порылся в кармане и вытащил белый камень размером с его ладони. Он бросил его на стол перед белой, словно это был какой-то мусор. Ее глаза расширились. — Командующий, неужели это... — она протянула руку. — Белый люксин? — прошептала она. Гевин извлек его в битве при Гарристоне. Он сам не знает, что это сделал... Трясущимися руками белая взяла кусок белого люксина, и впервые за все время, что командующий ее знал, по ее лицу покатились тихие слезы. «Что-то многовато сегодня плачущих женщин».